Не спеша, следуя за ним, я внимательно осматривал двор и особняк. Такое впечатление, что здесь уже давно готовятся к осаде. Или, по крайней мере, серьезно прорабатывают этот вопрос. Окна на первом и втором этажах заложены до узких бойниц. По всему забору, с внутренней стороны, тянутся сваренные из железных прутьев лестницы и переходы, с которых можно вести огонь по нападавшим на особняк злоумышленникам. Да и в живой усилии у сектантов недостатка, по-видимому, тоже нет. На всех стратегически важных точках торчали караульные. Огнестрельного оружия я ни у кого не заметил, но арбалеты и тонкие жезлы дыроколов были у всех. Помывочной оказалось холодно. Провожатый указал на стоящий у стены шкаф, разделенный на одинаковые квадраты ячеек, и произнес. «Одежду сейчас принесут, свою здесь оставь». «О-о-о, какие мы деловые! И чего надулся?» Можно подумать, мне его пайка воды достанется. Или так оно и есть. Дождавшись, пока невыразительно серые работники натаскают в деревянную бодзю горячей воды, я быстренько поскидал грязную одежду прямо на кафель пола, зальёс её водой и начал усиленно отмываться. А мыло чуть ли не хозяйственное дали, скреги. Вода моментально стала чёрной и, к моему сожалению, успела остыть раньше, чем мне удалось привести себя в порядок. Хорошо хоть голову мыть не надо. Протёр ладонью и всё. Нет, ты посмотри, какой я чистюля стал. Через день моюсь. Пока мылся, принесли новую одежду: широкие шаровары свободного покроя, рубаху и трипичные тапки. Насухо вытершись пушистым полотенцем, я оделся и дрожа от холода рассовал по карманам шаровар мелочёвку. Совсем ни к чему оставлять вещи в куртке. Мало ли кто по ней шарить будет. Тем более у меня и документы все здесь. Я уже подхватил саблю и собирался выходить, когда распахнулась дверь, и внутрь зашел Олег. «Закрывай быстрее, выстудишь», — посоветовал ему я. «У-у-у», — поежился он, — «свежо здесь!» «Свежо», — возмутился я, — «да здесь дубак конкретный стоит!» «Ну уж не холоднее, чем на улице!» Олег начал раздеваться и аккуратно складывать одежду в ячейку. Тебя там Алексей уже заждался. Алексей? Это мой, чем-то недовольный провожатый, что ли? Ну ладно, пойду, пока он язву себе не нажил. Скорчивший кислою мину парень провёл меня внутри дома через чёрный ход и указал на неприметную дверь на первом этаже. Вместо Доминика меня там дожидался Мстислав, который успел сменить свой балахон на фланелевую рубашку в черно-зелёную клетку и синие спортивные штаны. Из-под незаправленной рубахи выпирало пистолетное кобура. Доминик, где спросил я, подтянув спадающие из пояса штаны. "А отец Доминик?" то ли в шутку, то ли всерьёз поправил меня Мстислав. "Пошли". Ну, мы и пошли. Сначала поднялись на второй этаж, отметились у скучавшего за конторским столом сектанта, потом прошли на третий и долго бродили по тёмным коридорам. Я старательно запоминал дорогу, но слишком уж запутанной была внутренняя планировка дома. Совсем не уверен, что с первого раза обратно выйти смогу. На встречу никто не попадался, хотя и было видно, что дом не заброшен. Везде царила почти идеальная чистота, будто всё буквально минуту назад подмели и протёрли. Доминик ждал нас в скупо обставленном кабинете на третьем этаже. Он тоже успел переодеться и сейчас, кутаясь в длинный жёлтый халат с китайскими дракончиками, стоял у выходившего во внутренний двор окна. На одной стене комнаты висели карты форта и приграничья, на второй ковёр с коллекцией кинжалов, сабель и шпаг. В углу, рядом с массивным креслом, стояли торшеры и невысокий журнальный столик. Присаживайтесь, развернулся к нам Доминик, подошёл к стоявшему посреди комнаты столу и выдвинул из-под него стул. Мстислав скромничать не стал и, развалившись в кресле, начал листать лежавшую на полированном подлокотнике книгу. Я решил не наглеть, да и не было больше кресел, и уселся на стул напротив Доменико. Между нами сантиметров 10 от поверхности стола завис небольшой хрустальный шар, в глубине которого время от времени вспыхивали зеленоватые искорки. Шарик над девайсом на девайс видение походил мало, света почти не давал. Ей было не совсем понятно, для чего он здесь вообще болтается. "Думаю, тебе интересно, какое у нас к тебе дело", начал Доминик, поняв, что по первому приступать к расспросам я не собираюсь. "Зачем? Раз уж столько ждал, несколько минут ничего не решат. Это сектанты во мне заинтересованы, а не наоборот". Вроде. Не то слово, сцепил я пальцы. "Ну давай же, колись, нити ни кота захвост". Все началось немногим больше полугода назад. Проповедник оторвался от стряхивания невидимой пылинки с рукава халата и в упор посмотрел на меня. Я отвернулся и начал рассматривать развешанные на стене клинки. А закончилось чуть меньше. Доминик замолчал и задумался, подбирая слова. И, как многие истории, это началось с того, что один бродяга не в добрый час забрался туда, куда ему забираться совершенно не следовало. И взял там то, что брать не стоило. Ты понимаешь, о чём я? По конкретнее, если можно. Потом этот бродяга, некто Эльдар Ратаев, вернулся в форт. Не обратил никакого внимания на моё пожелание Доминик, где изобнался от стылой лихоманки. Ну, да дуракам туда и дорога. Только история на этом не заканчивается. Свою находку перед смертью он успел продать, и вот тут всё пошло наперекосяк. Купивший у него нож. Да, разве я не говорил, что это был нож? Молодой человек непонятно почему умирать от стылой лихоманки не стал. Какое отношение к этому имеете вы? Не выдержал я. Никакого. Абсолютно никакого, глядя мне в глаза, заявил сектант. Куда потом девался этот нож, всем заинтересованным сторонам прекрасно известно, и разговор вовсе не о нём, а об этом удивительном молодом человеке. Что такое этот нож? вновь перебил я Доминика. Не знаю, без малейшей заминки ответил он. Думаю, вы слишком хорошо ориентируетесь в этой истории, чтобы не знать. Не поверил ему я. Когда в озеро что-нибудь кидают, По кругам сложно определить, какой предмет ушёл на дно. Это может быть и камень. Доминик замолчал, подбирая альтернативу. И граната, подсказал Мстислав. Именно, и граната. Но мы ведь уже оговорились, что разговор не о наже, а о его владельце. Этот самый владелец мог бесловно сгинуть на севере, но на его счастье постречался с одним старичком-кудесником. «Встреча с Жаном была не случайна», — пристально глядя на Доминика произнес я. «Все в этом мире в той или иной степени не случайно», — ничуть не удивившись моей догадке, пожал плечами проповедник. «Старичок решил, что некий молодой человек может быть нам интересен. Именно поэтому ты здесь». «Как он смог сообщить вам про меня?» Ничего не понимаю, не мог ведь он после того взрыва выжить, и в луддине ни с кем Жан не общался, весточку передать времени не было. Темнеет, что-то сектанты. Неужели с самого начала меня послали? Есть много способов известить своих друзей об удивительной встрече. Доминик показал мне половинку яшмовой сферы портала, лишь цветом слегка отличавшуюся от той, что была у Жана, и спрятал её в карман халата. Не так ли? Кстати, мы так и не смогли выяснить, что случилось с Жаном. «Убили его», — ответил я чистую правду. «А что? Сферу еще и передатчиком-автоответчиком, может быть? Это мне в голову не приходило. Ох, что-то меня совсем запутали». «Егеря? Рейнджеры?» «Вот оно, как нахмурился Доминик. А его вещи?» «Сгорело все». Я толкнул зависший в воздухе шарик, он отплыл в сторону, замер и медленно вернулся обратно. Уверен, отложил на подлокотник кресла книгу Мстислав. Да, не задумываясь, ответил я и едва сдержался, чтобы не поправиться. Сумка-то его под завалом осталась. Рейнджерам всяко разбирать завал в голову не пришло, но сектантам знать об этом вовсе не обязательно. Слишком они нервно на это известие отреагировали. Так кто им на самом деле нужен? Я или Жан? Точнее, его вещи. Плохо. взял в себя в руки доминика, как бы ни зная и заметил, за его бумаги мы бы очень хорошо заплатили. Сколько? Нельзя сказать, что предложение от доминика меня совсем не заинтересовало. За хорошие деньги можно и в завале порыться. До конца жизни хватит. Вновь раскрыл книгу Мстислав, а доминик, почувствовав мой интерес, едва заметно напрягся. Если оплате сопутствует выстрел в затылок это сущие копейки. Ну что, телся я. Мне бы хотелось услышать конкретные цифры, но показывать свой интерес сектантам не стоит. Всё же я у них в гостях. Можешь показать, где его убили? Поднявшись из-за стола, подошёл к карте Доминик. Здесь, на южном склоне. Я нашёл на карте точку Лысой горы, и ткнул в неё пальцем. Там сруб стоял. Можете съездить, пепел просеять. А мы теперь не выездные, усмехнулся Мстислав. Жан несколько переоценил свои. Хватит уже, немедленно оборвал его Доминик, словно этот разговор затевался не в первый раз, и уж точно не был предназначен для посторонних ушей. Мы несколько отвлеклись. Отвлеклись от чего? Вновь вернулся за стол я. Очень эти обмолвки сектантов меня заинтересовали, а если прибавить к ним их утренние опасения по поводу егерей, занятная картина получается. Можно предположить, что Жан что-то спёр в городе, но при этом засветился не только сам, но и засветил секту. Но почему тогда он не воспользовался порталом, чтобы сбросить преследователей с хвоста, а вместо этого отправился пешим ходом на север? Почему не спрятал те самые интересующие Доминика бумаги в тайнике с маяком? Не доверял своим товарищам по секте? Непонятно. Отвлеклись от того, почему ты можешь быть нам полезен. А с чего вы решили, что я могу быть вам полезен? На мнение Жана полагаетесь? Дарован мне дар прозревать будущее и видеть сокрытое в душах людских. Слова Доменико звучали бы куда внушительнее, будь он в своём обычном чёрном балахоне и убери из голоса сарказм. Ну, я рад за вас, пришлось перебить сектанта мне, чтобы избежать совершенно ненужного промывания мозгов. И как оно там в будущем? Мстислав хрюкнул, подавившись с мешком. «Смутно», — уже на полном серьезе заявил Доминик. «Но и теней грядущего хватило, чтобы твои потенциальные способности весьма нас заинтересовали». «Какие именно?» «Высокая сопротивляемость пониженным температурам и резким перепадам магической энергии». «Э-э-э...» «Только и смог выдавить я». «Вы это про меня?» «Про тебя, не сомневайся». И что из этого? Я решил принять слова сектанта на веру, в самом деле полгода в сугробе пролежать не всякий сможет. Да и Гадес уж больно удивлён был. А отец Доминик хочет сказать, что из тебя вполне может получиться кондуктор, невозмутимо заявил Мстислав. Доминик осёкся и готов поклясться с трудом удержал ругательство. Тебя кто за язык тянул? Уставился проповедник на развалившегося в кресле помощника. Тот в ответ сделал такое невинное выражение лица, что сразу стало ясно: получать выговочки за длинный язык ему не впервой. Да ты бы ещё 3 часа ему мозги пудрил, а я уже есть хочу. Кто такие кондукторы, не понял я, о чём речь? Объясняй теперь, разозлившись, или только сделал вид. Доминик забрал у Мастислава книгу и положил её на подоконник. Кондукторы это такие прошаренные ребята, которые могут мотаться на ту сторону и обратно. Мастислав, не вставая, потянулся за книгой, но проповедник переложил её подальше. И переводят людей, припомнились мне старые рассказни. Они не проводники, а доверчивых простаков в душегубы на тот свет переводят. Мастислав встал и подошёл к карте приграничья. Кондукторы никого взять с собой не могут. Обы обычно они тащат мелочёвку всякую: патроны, консервы, курево. А почему про них никто не знает? Как не знают? Знают. Да только эти сукины дети шифруются по чище Джеймса Бонда. Мы и то только на двух выйти сумели. Зачем третий понадобился? Что-то в этом рассказе меня смущало. Одному не так давно в кишке голову проломили. Второй с той стороны не вернулся. Мастислав тяжело вздохнул. Очень уж это не вовремя. Нам весточку на ту сторону край передать надо. А других они переходить через границу научить не могли? Почему не могли? Могли им. Только в этом деле, кроме знаний, ещё и от обучаемого человека многое зависит. Точнее, от некоторых специфических особенностей его внутренней энергетике. Вновь подключился к разговору Доминик. Каких особенностей? Ты когда через границу в город или на север переходил, холод чувствовал? Ну да, промораживает всего до костей. И что? А то, что на ту сторону перейти куда сложнее. И те, кого учили кондукторы, так и лежат на внешней границе промороженными тушками. Доминик сел в освободившееся кресло. Подождите, подождите. А как же сюда люди попадают? Если кто из замёрз, так уже здесь, а не по пути. Сюда это другой случай. Сюда люди попадают в ответстве из природы и преграничья. Дыры в пространстве, окна, аномальные зоны. Хорошо, задумался я. Всё это замечательно, но как-то нет желания загнуться на полпути. И всё же про какие особенности речь? «Не стоит казаться глупее, чем ты есть на самом деле», — усмехнулся Доминик. «Нам нужен человек, который не замерзнет при переходе внешней границы и у которого не закипит кровь от резких скачков напряжения полей магической энергии». «При чем тут я?» «Ты знаешь кого-нибудь другого, кто переболел с тылой лихоманкой и остался жив?» «Лечение драконьим огнем тоже дорогого стоит. По всем косвенным признакам ты нам подходишь». Вот именно что по косвенным попытался я сформулировать не дающую мне покоя мысль. Допустим, я действительно смогу перейти границу. Допустим. Вы рассчитываете, что я буду мотаться для вас туда-сюда? Нет, мрачно усмехнулся Доминик. Наша вера в людей настолько не распространяется. Но вот передать туда весточку за соответствующее вознаграждение, разумеется, добавил Мстислав. Оплата по факту доставки. И мы прямо сейчас передадим тебе инструкции нашего кондуктора. Закинул удочку Доминик. Что-то мне подсказывает, тебе не терпится отсюда выбраться. Где подписываться кровью? Не стал больше я торговаться. К чему эти формальности? Доминик повернулся к помощнику, номер с собой. Да. Мыстислав открыл незамеченную им ранее дверцу, вмонтированную в стену сейфа, и достал оттуда исписанные чёрными чернилами листы бумаги. Это что, спросил я, принимая их у него из рук. Записи нашего кондуктора. А это задаток. Мыстислав сунул мне серебряную монету и вытащил из кармана рубашки коробок спичек. Договорились. Я недоумённо повертел коробок в руках и протянул его обратно, но меня остановил Доминик. Позвонишь по номеру, записанному внутри. Скажешь, что от отца Доминика, объяснил он. И Будь любезен, прочитай номер вслух прямо сейчас. Зачем? Ничего с вашим коробком не случится. Тебе сложно? Нет, но прочитай. Хорошо, вздохнув, сдался я. Высыпал себе на ладонь спички из коробка и прочитал 10 цифр. Три код города и ещё семь сам номер. Что конкретно мне надо передать? Скажи, у нас всё хорошо, но последняя посылка не дошла. И товар стух. Сразу успокоился проповедник. Задаток ты получил, а об окончательной оплате сам договоришься. Не маленький вопросы. На кого вы работаете? Я собрал спички обратно в коробок. Не на кого, а во имя чего? Слишком искренне для правды, в ответ улыбнулся Мнемстислав. Мы работаем во благо всего человечества. Да ну. И кто решает, что для человечества благо? ФСБ, ГРУ, СВР, берри выше. Уже откровенно развеселился Мстислав в Ватикан. Идите вы. Понятное дело, не поверил ему я. И ты давай уже, иди, распорядился Доминик. Мстислав, провози. Когда пообедаешь, найди Олега и зайдите у Оба. Пошли, сразу заторопился проголодавшийся сектант. Мстислав, а если Жан вам документы нёс? Зачем он на север пошёл, спускаясь по лестнице, спросил я. Следы путал, буркнул Мстислав и сдал меня срок на руки Алексею, который вернул мою уже почищенную одежду. Следы путал. Как-то не очень в это верится. Белыми нитками шито. Те мне, сектанты. Ох, те мне. Быстро переодевшись, я свернул листы с записями, сунул их в карман куртки и подошёл к висевшему на стене зеркалу. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Нет, благодаря усилиям Доминика все выглядело вполне пристойно, но припухшая физиономия не оставляла сомнений в том, что ее обладатель пьянствовал никак не меньше недели к ряду. Да еще левую половину лица от выбитого зуба болью дергает. Надо с ним что-то делать, а то как бы Десна не загноилась. Подгоняемый Алексеем я вышел на улицу и, отойдя от ворот, немного замедлил шаг. И куда теперь? Деньги есть, но с ночёвкой проблемы, надо решать сейчас, а не под вечер, когда уже поздно будет снять комнату. Как вариант. Только лучше сначала найду Гамлета, у него знакомых полно, глядишь, чего-нибудь и присоветует. В лицо задул холодный ветер, излочезный зуб заколол увинчивавшийся в челюсть болью. Ну и так как? Так и убил бы тех уродов второй раз, а то и третий. Нет, первым делом надо собственным здоровьем заняться. Но опять возникает вопрос, куда податься? В городскую клинику идти далеко. Салават с торгового угла на зубах не специализируется. В зубодёрню при патрули не пойду, даже если мне за это приплатят. Стоп. Я ж позавчера вывеску стоматологического салона на красном видел. Вот туда и двину. Денег хватит. Сектанты четвертак серебряный сунули да и трупов кое-какие деньги смородерствовал. Да, кстати, надо будет одежду на наличие сюрпризов проверить, а то мало ли чего подсунуть могли. На бремик идти не рискнул. В этих дворах и заблудиться недолго, и сначала пошёл к южному бульвару. Крюк не такой уж и большой выйдет, зато дорога знакомая. Да, хорошо на улице, не то что зимой. И народу куда больше. Хлопец с кавалерийской шашкой на боку настороженно озирался по сторонам, пока его напарник таскал из телеги в продуктовый магазин какие-то коробки. Длинное топорище, засунутого за пояс топора, било того по ногам, но парень не обращал на это внимания и торопился быстрее закончить работу. Две тётки, поглядывая на парней, курили на крыльце магазина и о чём-то трепались. Из расположенной по соседству стекольной лавки взмыленный рещик вытаскивал мешок за мешком бой и обрезки. Странно. Может, раньше просто не обращал внимания, но личности с затуманенными глазами на улице явно прибавилось. Это всё наркотой обдолбанные или просто маргиналы с наступлением тепла из подвалов вылезли? Блин. И что тогда ночью на улицах творится? Ну и при белом свете на оживлённые улицы творилось чёрт знает что. Выломанная дверь антикварного магазина Рритет. Валялось метрах в 5 от входа, а молчаливые служащие городского крематория грузили на телегу трупы. Трёх мертвецов они уже закинули в трупавзку, а четвёртого собирали в чёрный мешок буквально по кускам. Пятый плавал в канаве и дымился. Три пожилых китайца с трудом, сохраняя невозмутимый вид, о чём-то очень вежливо разговаривали с младшим командиром дружины. Два рядовых автоматчика нервно посматривали то на обогленный труп, то на оплавленной бетонной бордюре рядом с ним. От запаха паленой человечина меня замутило, и я постарался побыстрее отойти подальше, даже не выясняя, что здесь произошло. Меня это не касается, и ладно».